Глава 111. Флагман Андреса Гайло уцелел в морском сражении. Разумеется, Красный Люкслорд не стал подходить настолько близко, чтобы рисковать его потерей. Тем не менее, корабль принял участие в спасательных работах после того, как Зеленый остров развалился и пошел ко дну. И хотя призму с Карис, Кипом и Байейниэлем обнаружила другое судно, их тотчас переправили на флагман после того, как остатки флотилии подобрали всех выживших, кого смогли найти. Корабли Храмерии действовали на перегонки с кружившими вокруг пиратами, которые обшаривали обломки кораблекрушений в поисках добычи и подбирали потерпевших, чтобы насильно завербовать к себе в команду или продать в рабство. Теперь с наступлением темноты Гевин с Кипом сидели на баке огромного корабля, нахохлившись над жаровней. Одежда Кипа до сих пор не высохла, Хотя он уже знал, как высушить ее с помощью подкрасного, после всего, что он извлек за этот день, ему не хотелось даже думать о Люксине, не говоря о том, чтобы его извлекать. На завтра его наверняка ждал тяжелейший приступ света болезни. то разумеется, выдали новую одежду и немедленно перевязали все его раны и царапины. Вот что значит быть призмой. Долгое время они оставались в дружелюбном молчании. Гэвин отпустил своих измотанных телохранителей. Эти люди сперва участвовали в захвате форта на русском носу, а потом, после, многочасовой битвы, весь день помогали спасательным командам. Они заслужили отдых. Время от времени к призме кто-нибудь подходил, чтобы поздравить его с победой. Поздравляли даже Кипа. Кипа-богоубийцу, как назвал его один из этих людей. Кипу это не очень понравилось, он ведь был богоубийцей разве что в самом техническом смысле. Ему удалось нанести решающий удар лишь потому, что он был наименьшей угрозой, потому что его не сочли достаточно важным, чтобы обратить на него внимание. Поняв его мысли, Гевин попросту сказал. «Ты делаешь то, что должен сделать, Кип. И пусть тебя зовут, как угодно. Ты этого все равно не изменишь. Людям нужны герои, если время от времени это, наименование, клеит на тебя, ничего страшного». «Главное, следи за тем, чтобы самому не поверить в это больше, чем нужно». Гевин покачал головой, как если бы собственные слова его не удовлетворили. «На самом деле, ты сегодня показал себя настоящим храбрецом, Кип. Ты воплотил высочайшие идеалы Черной Гвардии. Я горжусь тобой». Он протянул Кипу кружку с Глинтвейном. Кип взял ее, внутренне поморщившись. «Это ведь не он. Это все нож». Он так и не рассказал отцу про свой кинжал, а надо бы. Он весь вечер пытался настроиться на этот разговор. К их жаровне подошла Карис, села рядом с Гевином и положила руку ему на колено. Она поглядела на Кипа и улыбнулась ему. «Привет, богоубийцам!» Она, конечно, подразнила его, но по-доброму. Почему-то в ее устах это не казалось неуместным. Кип пробормотал в ответ что-то уклончивое. «Надо будет все же научить тебя драться на ножах как следует», — продолжала Карис. «Небрежная техника! Небрежная!» И снова подначка, но Кип только ухмыльнулся в ответ. К тому же фактически это звучало как обещание в будущем проводить с ним больше времени, а о подобном он мог только мечтать. «Я совсем вымоталась», — сказала она Гевину. «Пожалуй, спущусь вниз. Ты еще останешься на час-другой?» Андрес хотел со мной поговорить, и у генералов, как всегда, есть ко мне дело. Угрюмо отозвался Гевин. «Нам нужно придумать какой-то способ воспрепятствовать появлению новой погони». «Так что да, как минимум час». «Я горжусь тобой», — сказала Карис. «Вот этим». Гевин, очевидно, понял, о чем она говорит, в отличие от Кипа. «Чем она гордится? Тем, что Гевин сидит тут с Кипом возле жаровни». «Кто-то недавно сказал мне одну штуку про любовь», — ответил ей Гевин. «Идея до сих пор кажется мне глупостью, но я все же решил попробовать». А вот теперь он подразнивает ее». Улыбка Кариса озарила палубу. «Я тебя люблю», — произнесла она. Такого теплого и нежного голоса Кип никогда у нее не слышал. Похоже, дело было не шуточное. «Кажется, этот выбор должен быть сопряжен с какими-то действиями», — спросил Гевин. «Я собираюсь спуститься в каюту и немного поспать», — отозвалась Карис. «Но ты эм, можешь разбудить меня, если захочешь» она подмигнула ему, не слишком стараясь это скрыть. Кип залился румянцем. Ммм, одобрительно промечал Гэвин. Карис встала и отошла от них. Гэвин смотрел ей вслед. Кип, произнес он, если тебе когда-нибудь посчастливится найти такую женщину, не будь таким же идиотом, как твой отец. Слушаюсь, сэр, ухмыльнулся Кип. Они помолчали. Сэр, снова начал Кип. И что теперь будет дальше? «Ты имеешь в виду сатрапии?» Кип кивнул. «Мы потеряли две. На Тирею остальным сатрапиям всегда было плевать, но Аташ...» Гевин покачал головой. «Боюсь, мы так сильно старались избежать войны, что сделали ее почти неизбежной». Он говорил «мы». Кип знал, что его отец боролся изо всех сил, чтобы вынудить Хромерию к действиям пока еще не слишком поздно, и все же он был готов разделить с ней ответственность за поражение». «Мой отец — великий человек», — вновь подумал Кип. У Кипа сегодня почти не было времени, чтобы подумать, но достаточно, чтобы понять одно. Кинжал был чем-то очень важным. Важнее некуда. Он высосал люксины из тела той гигантесы. Кип должен был рассказать отцу о кинжале сразу же, однако, по доброй воле рисковать навлечь на себя отцовский гнев, это казалось невозможным. Каждый раз, когда все начинает складываться более-менее благополучно, Кип, ты раскрываешь свой болтливый рот. Но, по крайней мере, обычно это случалось непреднамеренно. На этот раз ему придется сделать это специально. Он уже набрал в грудь воздуха, чтобы заговорить, ну, может быть, выждав еще минутку-другую, когда рядом с ними раздался масляный голос. — Господа! — конечно же, это был Гринвуди. «Люкс, лорд Гайл ожидает, когда вы окажете ему любезность». Услышав, что вы на верхней палубе, он самолично поднялся наверх ценой значительного усилия для своей персоны. «Ну так и где же он?» — не удержался Кип. «Упс, Кип, язык без костей, снова с нами. Должно быть, на него подействовали все эти разговоры о богоубийце. Или, может быть, он просто разомлел от Глинтвейна?» «Мой господин находится на юте». Впрочем, ему необходимо присутствие только лорда Призмы. «Ты тоже можешь пойти, Кип, если хочешь. Но разговор будет неприятным», — предупредил Гевин. «Нам с отцом предстоит обменяться очередными резкостями». Губы Гринвуди вытянулись в жесткую линию, но старый раб промолчал. «Я бы предпочел не оставлять вас, сэр», — сказал Кип. Итак, Гевин с Кипом спустились с бака. Причем Кипу пришлось соблюдать особую осторожность на ступеньках. Похоже, он действительно перебрал с вином. Они пересекли шкафут и взобрались по ступенькам на ют. Что-то зашевелилось в памяти Кипа при виде этой сцены. Андрас Гайл стоял к ним спиной, освещенный лишь тусклыми отблесками луны, выглядывавшей из разорванных облаков. На нем был плащ с капюшоном и очки с темными стеклами. На Кипу словно бы свалился Жорнов — Он видел эту фигуру на карте для игры в «Девять королей», которую дала ему Яну Борик. Тот человек, который писал письмо, на нем был такой же капюшон. «Насколько я понимаю, ты умудрился провалить всю нашу операцию и потопить нашу флотилию», — начал Андрес. «Впрочем, я так рад, что ты вернулся обратно целым и невредимым. Да еще и своего ублюдка притащил». К тому же, как я слышал, нам предстоит отпраздновать твою свадьбу с женщиной, на которой я запретил тебе жениться. Это измена, но только если меня поймают, — думал этот человек, и в его уме кипели страсти. А его адресатом, чье имя заканчивалось на «Ос», мог быть только Коюс Белый Дуб, цветной владыка, к которому он обращался запросто, по имени, как к другу. И они договорились о чем-то, что касалось Дагну. Красный люкс-лорд сговаривался с владыкой, чтобы тот сделал его красным богом. Андрос Гайл действовал, сообща с их врагом, и было кое-что еще похуже. — Ты красный выцветок! — тихо как бы про себя проговорил Кип. — Гевин! — продолжал Андрас, то ли не заметив, то ли не сочтя нужным заметить слова Кипа. «Ты переступил последние рамки непослушания. Я инициировал процесс снятия тебя с должности. Наверняка ты понимаешь, что у меня хватит на это голосов. Больше ты не сможешь запугивать спектр, вынуждая его поступать, как тебе вздумается». «Ты красный выцветок», — повторил Кип. «Кип», — озабоченно сказал Гевин, — «ты, кажется, перебрал вина. Может быть, лучше...» предатель. «Чудовище!» — не унимался Кип. Гринвуде уведи этого пьяного юнца!» — распорядился Андрос. «Немедленно!» «Он действительно красный выцветок. Почему другие этого не видят? Да, конечно, обычно красные сходят с ума более заметным путем, но как это могло ускользнуть от внимания всех, кто имел с ним дело? Может быть, они просто не осмеливаются бросить ему вызов? Слишком боятся, надеются, что кто-нибудь другой возьмет риск на себя?» Но, разумеется, должны быть какие-то способы совладать со старыми извлекателями, пытающимися спрятаться. Но к Андресу Гайлу никакие правила были неприменимы. Кому угодно, только не к нему. Особняк этого человека, куда он ни разу даже не заглянул, был выше, чем дозволялось регламентом. Этот человек вырастил двоих сыновей, которые оба стали призмами. Он обеспечивал для себя место в спектре, но не утруждал себя тем, чтобы приходить на заседание. Впрочем, Андрас не был человеком. Он был чудовищем. Гринвуди схватил Кипа за грудки и потащил. Сам не понимая, что на него нашло, мальчик вырвался с помощью приема, выученного в процессе подготовки, и ткнул противнику пальцами в глаза. Когда Гринвуди, выпустив его, поднес руки к лицу, Кип схватил в каждую руку по пальцу и дернул вниз, используя пальцевый захват. Захваченный врасплох, старый раб рухнул на колени, и Кип ударил его ногой в грудь, так что тот полетел с высоких ступеней вниз на шкафу от пару раз, перевернувшись по дороге. Покончив с ним, Кип бросился на Андерсона, намереваясь сорвать с него капюшоны очки, чтобы Гевин увидел то, в чем Кип уже не сомневался. Он почти налетел на старика, когда внезапно увидел в его руке нож. Вовремя остановиться не удалось. Старик пырнул Кипа коротким лезвием прямо в живот — Тот отбил его руку в сторону и всем весом врезался в старика, заодно и в Гэвина, шагнувшего ему на перерез. Кип отбросил капюшон с лица старика и ощутил, как лезвие ножа скользнуло вдоль его ребер. У Андраса от ярости выступила пена на губах. Полностью во власти Красного он нападал, не сдерживаясь, с намерением убить мальчика. Он схватил Кипа одной рукой за рубашку. Руки так и мелькали. Гевин пытался отбить атаки Андреса, чтобы тот не проткнул Кипа насквозь. Кип ударил Андреса кулаком в лицо, но на второй раз уже не смог его достать, поскольку Гевин вклинился плечом, заблокировав его правую руку. Еще один удар ножа проткнул Кипу левое предплечье. Темные очки Андреса, сбитые на Киповым ударом, слетели с лица старика. Все его тело сотрясало судорога ярости. Словно безумный, он вновь и вновь кидался на Кипа. Гевин теснил его назад до тех пор, пока все трое не оказались прижаты к поручням. Где-то верещал свисток, кричали матросы, слышался приглушенный топот гвардейцев, торопливо взбегавших по трапам из трюма на палубу. Было ясно, что они не успеют вовремя. Кип не видел ничего, кроме глаз Андроса. Ореолы прорваны, красный люксин полностью залил белки. Красный выцветок. Кип даже не заметил, как вытащил кинжал. Не смог бы сказать, как тот оказался в его руке. Позволив Гевину встать между собой и Андерсом, он выставил правую руку из-за спины отца в обход его тела и ткнул лезвием в старого ублюдка. Острие попало в мякоть плеча. Глаза старика вспыхнули, он завопил. Что-то хряснуло Кипа по затылку, и тяжесть еще одного тела, присоединившегося к стычке, придавила их всех к поручню. Обернувшись, Кип увидел Гринвуди. Раб хоть и был стар, но прошел выучку в Черной Гвардии. Два обнаженных лезвия плясали посреди круга, состоявшего из восьми шарящих, цепляющихся рук. На мгновениях переплетенные конечности застыли, стиснув друг друга мертвой хваткой. Кинжал Кипа был гораздо длиннее, и пока он пытался не дать Андросу еще раз пырнуть себя коротким ножиком, взгляды Гринвуди и Гевина одновременно упали на его клинок. Он застрял в неудобном положении». Кип пытался развернуть его в сторону Андерса, но если бы кто-нибудь толкнул его вверх и вывернул, у Кипа не хватило бы рычага, чтобы не дать лезвию проткнуть его самого. На протяжении доли секунды взгляды Гэвина и Кипа встретились. Кип понял, что его отец думает о том же самом, но затем отчаяние в глазах Гэвина сменилось странным спокойствием. Он принял решение, сделал выбор — волноваться больше не о чем. «Снова взрыв движения!» Гринвуди и Гэвин одновременно расцепили руки. Гринвуди успел дотянуться до кинжала первым, и клинок дернулся вверх, направленный прямо в грудь Кипа. Но в последний момент Гэвин рванул его, изменив направление, и направил удар в собственную грудь. Все трое перестали бороться, хотя и не одновременно. Кип, охваченный ужасом, попятился. Он отпустил кинжала, следовательно... Вся сила Андроса Гайла осталась без сопротивления. Кинжал ушел в грудь его сына по самую рукоять. Рот Гевина раскрылся в молчаливом вопле. И даже Андрос ошеломленно отодвинулся назад. Гевин обмяк, прислоняясь к ограждению. Потом его глаза расширились и продолжили расширяться, словно то, что причиняло ему боль, каким-то образом видоизменялось. Так оно и было. Кинжал в его груди рос. Андрес этого не видел, он был занят тем, что натягивал капюшон обратно на свое лицо и подбирал упавшие очки. Когда, наконец, повернувшись, он обнаружил в груди своего сына здоровенный меч, он сказал только «О, слепящий нож! Отлично! Гринвуди, забери его!» Если на какие-то моменты в нем и проявлялась человечность, сейчас она полностью покинула старика. Лицо Гевина выражало мучение – как от физической боли, так и от боли предательства. Он умирал, а его собственный отец беспокоился о каком-то ноже. Кип застыл, словно прикованный к месту. Его отец спас его, пожертвовал собой ради Кипа. Все произошло так быстро, что он не мог сообразить, что делать, то ли снова напасть на Андерса, то ли броситься к отцу. В любом случае ни от того, ни от другого уже не было большого толку. Гавин приподнялся, оттолкнувшись от поддерживавшего его поручня, и попытался заговорить, но не смог. Он взглянул на Кипа, словно бы извиняясь или прощаясь, и перевалился через ограждение. Он с плеском погрузился в темную воду и тут же пропал из виду. Корабль шел под парусами, свежий ветерок обеспечивал ему ровный, быстрый ход. На корме появились первые черные гвардейцы, молодые ребята — Они рассыпались поюту, сбитые с толку, не понимая, что произошло. Матросы кричали, Гринвуди тоже кричал, показывая нарочно в другую сторону, отвлекая их, увеличивая сумятицу. С вороннего гнезда по-прежнему неслись пронзительные свистки сигнального. Не размышляя, не колеблясь, кип бросился в воду вслед за отцом.